Глава 13. Во сне и наяву Лейн Тахари Оксел Что снится первому мечнику? Я приоткрыл левый глаз, повернул голову. Перья мягко кольнули щеку сквозь ткань. Подлинное блаженство просыпаться вот так, ни на земле, ни на затертой шкуре. Когда солнце уже высоко, а в желудке нет той боли от пропущенного обеда. Только сладостное томление чуть ниже от того, что к бедру прижимается знакомое колено. С бархатистой кожей. Ногое. Теплое. «Сны?» — повторила Жанетта с легкой хрипотцой. «В дальнем изломе тоже видят сны, не так ли?» «Иногда трудно понять, шутит ли жена. На всякий случай я улыбнулся». «Говоря...» шепнула она. «Во снах прячутся самые постыдные, самые сокровенные мечты». Я закинул руку на ее плечо, притянул ближе. Легкий, но узнаваемый запах чернил и влажного льна. «Кажется, я все еще сплю». Жанетта подложила руку под голову. «Это не так, готова спорить». Потянувшись, я зажмурился. Ноги не растерты, под шерстяным одеялом жарко. Столь славным утром спорить хочется только с упертыми непримиримыми ослами. По счастью, в доме Малор таковых не было. Я верю. Просто, похоже, все мои мечты сбылись. Видеть удивление на ее строгом сосредоточенном лице такая же диковина, как солнечное затмение. Я спросил, чтобы не дать тишине разорвать нашу беседу. «Что снится вам?» Жанетта отвела взгляд и слегка нахмурилась. Как делала всегда, стоило ей потеряться в раздумьях. В тот же миг в двери постучали. С силой, без церемоний. «Бужу, как и прошено!» Говорили громко, точно при пожаре. «Не серчайте, ваша милость!» «Тук-тук-тук!» Медленно окинув взглядом стены, я понял, что заснул в своей постели. Значит, Жанетта пришла позже. Тук-тук. Значит, это я просил разбудить меня ко времени. О, дьявол! Я вскочил, еле выпутался из одеяла и почти пробежал босиком по медвежьей шкуре. Турнир. Облачиться в доспехи, проверить клинки, размяться, поесть. Нет, для начала поесть или... Мне снится, что однажды и я увижу новые сны, вдруг сказала Жанетта. Я был так занят собой и своими заботами, что только рассеянно кивнул. Завтракали мы в молчании. Я так торопился, что чуть не прикусил язык. В небольшом саду за поместьем. На гиблом схолмье я опасался, что выпад клинка не дойдет до цели, что я замешкаюсь, остановлюсь, сберегу жизнь врага и мигом распрощаюсь с собственной. Схлестнувшись с помощником Деханда, я боялся, что давно перешел ту грань, и клинок сам найдет брешь, сам пустит кровь, как и бывало на стенах, в узких коридорах донжона. Я давно не брал клинок в руки, тем более оба сразу. Что если я растерял все мастерство и стану посмешищем для жены, всего Оксала или самого распоследнего латника? Стал хуже тех, кого презирал все эти годы. Что если и не было мира, затишья, и клинки запоют, как прежде, и польется кровь, моя и чужая? Словно не бывает иначе. Словно бы я рожден для одного. О, То и дело выдыхал смуглый охранник, вытаптывая поляну на заднем дворе. Может, он уступал мне, опасаясь гнева госпожи. Может, я сделался головорезом в землях волока и отступать, единственный способ сберечь шкуру. «Может, нацепив такой жалкий шлем, что прикрывает лишь верх головы, я и сам бы предпочел отступать». Соперник запыхался, а еще через один круг зацепился пятой оторчащий корень. Топорик блеснул, отразив свет, оставил врага без защиты. Почуяв чужую слабость, я ринулся вперед, целясь в шею. Острие рассекло воздух. Помощник Деханда спас себя тем, что распластался на земле. Я замер, резко выдохнул, спрятал клинок в ножны. «Сдаюсь!» Соперник поднял левую, опустив топорик. Я протянул ему руку, словно бы ничего не случилось, и не могло быть крови на этой поляне. И я владею клинком. Не наоборот. Поколебавшись, он принял мою помощь. Смуглая кожа, столь чудно смотревшаяся в мерзлой восне, не выдала румянца, тревоги, страха. Отец говорил, что невольники с морей — опасные враги, особенно если сорвались с хозяйской цепи. «Вы жуть как хороши!» — похвалил он меня, поднявшись. Я дернул плечами. Неясно для чего смуглый охранник тут же отступил на три шага. Я не собирался его калечить, только размяться. Видит, боги, я страшно заржавел от ласки, лени и домашнего Жаркова. Собрался уж поблагодарить охрану моей жены, но... «Теперь мой черед!» — вдруг вызвался Деханд. Он вышел неторопливо, с такой уверенностью, будто не родился еще человек, способный ему перечить. А может, он разглядел, как я запыхался, и знал, как дорого обойдется мне этот отказ. «Струхнул!» — подумали бы его подручные. Обленился. Справедливо бы рассудила жена. Новый доспех сковывал точно клетка. В криге я плясал на манеже, высекая искры из чужих клинков. Без кирасы и стальных рукавиц, оставаясь в одной бригантине и тонких поножах с сапогами. Не боялся потерять палец или глаз. Саманья натаскал меня почти безупречно. В этом танце с мечами мне не было равных. В танце, совершенно бесполезном под стенами осажденного замка, на улицах города под обстрелом. Деханд встал в самом центре сада. Под жаркое солнце Оксала прочь от широких теней с прорехами. Ветер пригнул лиственницу. Телохранитель моей жены смотрел на меня так, точно бы желал одного — разбить мне голову до турнира. «Отчего бы и нет», — осадил его я. «Времени полно. Пожалуй, я еще успею выпить перед боем». Жанетта что-то крикнула из окна, но Дехант, точно грубый порыв ветра, ринулся ко мне. И он не шутил, не осторожничал. Взмах! Палец метила в висок. С непривычки я отступил, и тесный плен доспеха мешал, тянул, давил на стопы железом. В крупном сетчатом шлеме жаркий воздух обжигал горло. Стоило примерить его раньше. Стоило чаще выходить во двор. Мы обменялись ударами, и я снова отступил. Деханд не мелочился. Он бы погнул и старапал железом герб его госпожи, выломал бы крепление с боков, прогнул бы забрало но я уходил, отпугивал его кирчеттами, левой, правой дважды, снова левой, уводил крыхлые почве у цветов к гради. Деханд не был простаком, клинок зацепил его рукавицу, явно оставив след на коже, но стальное навершие отвело мой меч в сторону. Телохранитель жены сражался почти беззвучно, но не щадил себя. Все возницы спешат в землю как можно раньше. Мой финт, что должен был рассечь бровь, на деле лишь отвел вес Деханда назад. Я почти нырнул в пространство между нами. Отвлек его левой керчетте, а сам выставил ногу вперед. Ух! С грохотом Деханд завалился на спину, но все-таки ударил меня по нагруднику перед тем, как упасть. Сила удара поглотила сталь. Я выбил палицу из его руки. Деханд зарычал и пнул меня в колено с силой, со злостью. Его рука нащупала кинжал за поясом. Только через два удара сердца Деханд перестал шевелиться. Заметил, что острие Керчетты давно у его горла. По яростному взгляду я легко понял, что Деханд уже бился насмерть. Стоял под флагом, и будь мы по разные стороны, уже раскроил бы мне ногу, перерезал сухожилие, оставив калекой. В этот короткий миг я не был уверен на одной или мы стороне. «Стоило отвлечься, и что я вижу?» «Все здесь сошли с ума!» Голос Жанетты тише стального звона, но куда опаснее. Дехант поджал губы. Еще несколько мгновений мы буравили взглядом друг друга. Он тяжело дышал, и жилка на шее, неприкрытая стеганкой, билась у моего клинка. Деханд отвел глаза и с явной неохотой отпустил кинжал. «Прошу извинить, госпожа!» Я убрал кирчетты в ножны еще незабытым движением. Обе разом. Подал руку и Деханду, но тот поднялся без моей помощи, не издав ни звука. Его лицо морщилось, не щадил меня и сам не получил пощады. «Оставьте нас!» Он поклонился, поднял палицу и, не показывая слабости, отошел к ограде. Лицо у моей жены прекраснее рассвета, но взгляд у нее бывает холоднее осенних зим. Я не звал его драться. Укол стыда ранил сильнее этой нелепой драки. Так, хотел размяться перед боем. Вспомнить, как это, держать клинки не по ради, а для дела. Жанетта заправила пряди за ухо, подошла ближе. «Получилось?» — спросила она, провожая Деханда взглядом. Я пожал плечами. Сталь висела на мне лишней поклажей. Видеть небо я бы с радостью забыл, как носить доспех. «Что ж, по меньшей мере работа кузнеца стоила своих денег». Жанетта коснулась царапин на пластинах. «Таким ударом пришелся бы тот чуть выше, можно и повредить череп. Не похоже, что Деханд заботился о моем здоровье». «Скажите, мог ли я ненароком обидеть вашу охрану? Ранее, до этого утра?» Я нахмурился. Жена вскинула бровь. «Мне показалось, Деханд верный друг нашей семьи. Подобные игры чужды взрослому человеку». «Ребячество я за ним не замечала», — заверила супруга. «Только ловкость и старая память спасли мой шлем от вмятины, но об этом Жанетта не могла знать». «Я бы предпочел ребячество. Кинжал, которым могли рассечь мою стопу, не остался на поляне. Теперь он покоился в прежнем месте, у телохранителя моей жены за поясом, у человека, который ночует под одной крышей с нами, стоит тенью за моей спиной». Дэхан скрылся из вида. Похоже, с ним еще будут проблемы. Сьюзен Коул. Оксал. банка Арифлия и Коул. Похоже, с ним будут проблемы. Ганки кивнул на уходящего Джереми. Тот в три широких шага преодолел десяток ступеней и распахнул дверь одной рукой, без видимых усилий. Моросил мелкий дождь. Приходилось стоять под небольшим козырьком кареты. «Скажи мне, Гант», — задумчиво спросила я, — «как так выходит, что, когда мне нужен твой совет, я получаю одни догадки и нелепые домыслы?» Он не отвел взгляд, хоть и сутулился. «Зато по поводу всякой мелочи ты советуешь, не умолкая». «Проблема. Будто бы мы знали что-то иное с тех пор, как Густав заявился в мой банк. И что вообще считать проблемой, по мнению могильщика?» То, что псы чуть не передрались на развилке, когда Гант выдал очередную глупость, а наемники снова потребовали оплату вперед. То, что тело Густого не оставило нам никаких подсказок и так испоганило телегу, что мы бросили ее вместе с мертвецом недалеко от реки. То, что моя карета превратилась в ободранный ящик с вожжами, пока мы колесили по бездорожью. Джереми, будь он сотню раз увольнем, мясником и невеждой, был наименьший из моих забот. «Я хочу помочь вам», — упрямился Гант. «Всеми способами, какими могу, и...» Джереми вышел из здания. Укрепленные железом сапоги загремели на брусчатке. Гант тут же поправился. «Миледи...» «В последнее время мне кажется, что ты не такой уж и честный человек», — Я отправила Ганту многозначительный взгляд. «Вот это проблема. По счастью, не моя». Гант не успел найти слова. Между нами вклинился пес. «Он на месте, миледи, ежели я верно запомнил его лицо!» Джереми спрятал руки за спиной, выпитив грудь. «Никогда нельзя быть уверенной» — в словах пса. Я быстрым шагом поравнялась с вывеской Арифлия и Коул. С небольшим трудом поднялась по ступеням. Ноги ослабели после долгих разъездов. Джереми открыл тяжелые двери, слегка поклонившись. Я зашла в свои владения, чувствуя себя чужаком. Идиотский колокольчик у дальней двери, тусклые ковры по старой моде и слишком резкий запах масла, чтобы отбить вонь посетителей. Все переменилось, и не к лучшему. «Ну и ну», — тихо заметила я. Кованая люстра нуждалась в заботе кузнеца. Похоже, ее уронили. Правая сторона отличалась от левой. «И почему люстры не падают на таких, как Руфус Венир?» «Боги, чем я занимаюсь, бегая точно спятившая белка от одного дерева к другому, без замысла, без результатов?» «Миледи Коул!» — послышалось из коридора. К нам спешил клерк. По первости, я не признала в нем Харуна. Он отощал, обзавелся румянцем или хородочным взглядом. Возможно, стоило бы знакомить с котлом всех миросторопных псов. Кипяток идет им на пользу. «Как ваша дорога?» Он приближался, прижав руки к груди, словно был рад нас видеть. «Все ли хорошо?» Я стряхнула влагу с плаща и шагнула навстречу. «Такие вещи рассказывают, искупавшись и сытно поужинав. Мне нужны имена, письма, записи». Харун поджал губы. «Сейчас же». Мы поравнялись. Он выпучил глаза и то и дело указывал одним взглядом на охрану в зале. «Разумеется. Позвольте проводить вас. Есть одно славное местечко. Не смею утверждать, что придется вам по вкусу, но уж поверьте». Его ладони стали тревожно помахивать в сторону выхода. «Лучшего в не сыскать. Какая ягнятина, какие пироги!» «Как ты смеешь говорить так, смеледи, ты!» Я придержала Джереми и повернулась к выходу. «Славное, говоришь? Только попробуй меня обмануть, Харун». Я в настроении начать повешенье. Облегчение на его лице можно было вышивать на полотнах часовен. Мы вернулись на улицу, и клерк выдохнул. «Не посмею. Как уж я мог бы о таком и подумать?» Специально или нет, он почесал все еще розовую кожу на лице. «Уж я, чтоб вам было известно, сам себе не враг!» «Почему мы ушли, миледи?» спросил Джереми, но послушно плелся по правую руку. Вуд казался умнее лишь потому, что молчал. Скорее всего, ему и дело не было до того, куда мы идем и от чего покинули стены банка. Мы голодны, дала я такой ответ, который может усвоить и дитя трех лет. Гант выразительно на меня посмотрел, явно напоминая о проблеме. Когда мы добрались до гуся, мои подозрения только усугубились. Лучшее место для ужина, если хочешь, чтобы тебя никто не услышал. Поговаривали, что в отдельных ложах творится все то, от чего предостерегает мать двойного солнца. Сговоры, подкупы, соития в худших видах, торговля с анхалом и искрицей. «Постойте снаружи!» Я завела за толстую портьеру, оградившую вход только Вуда с клерком. Тяжелый бархат верхней ложи оградил нас от чужаков. Вуд безмятежно откинулся на спинку резной скамьи и закинул руку чуть ли не на плечо Харуна. Не успел тот собраться с мыслями, я подалась вперед, положила локти на стол. «А теперь выкладывай, почему я обязана прятаться от слуг в собственном банке». Вид у Харуна сделался мучительным, точно он пообедал тухлятиной и настал час расплаты. «Вы все поймете, миледи, едва взглянете на эти записи». С этими словами он достал крохотный листок с именами. Сверток, который он носил при себе с тех пор, как получил мое последнее письмо. Лейн Тахари, ресталище Оксала Шум рукоплескания оглушал вместе с презрительным и восторженным свистом, выкриками дам и гомоном мужских глоток. Я вышел в полосу света, небрежно и не очень высоко подняв ладонь, приветствовал тех, кого не знал и тех, кого не желал знать. Гоман превратился в вопли, визги, и я стал различать среди них свое имя. Лейн, Гляньте, это мечник! Сюда посмотрите сюда!» Тоненьким женским голоском. Дочери торговцев, замужние дамы и их беспокойные матушки склонялись над ограждением, и белая кожа на груди привлекала взгляд. Не менее трех платков упало на манеж, пока я делил его шагами на две части, направляясь к центру. «Прошу, взгляните!» — почти молила девушка, опасно склонившись над оградой. «О, как я мечтал об этом в Криге!» И почудилось, что мне только исполнилось семнадцать, и весь мир на ладони прост и понятен. Но вард больше не сядет в верхнем ряду, и я давно сбежал из Крига. Прошлое не вернуть к добру или худу. Не было азарта, волнений, страха. На противоположной стороне поблескивал соперник. Ниже на пол головы, закованный в латы, вооруженный цепом и средним щитом. Некий Эстес, чью фамилию я даже не потрудился запомнить. Умел он или сама посредственность не имела никакого значения. Я не вынимал кирчетты. Можно было вытащить их обе разом, чуть подбросив в воздух, чтобы перехватить рукояти с другой стороны, как я часто хвастался в «Содружестве». Точно циркач на манеже, мальчишка, жаждущий любви, уважения, ненависти, зависти, мальчишка, путающий одно с другим. Но я всего лишь опустил руку, а толпа не стихала. «Лэйн хари Первый мячник, к С уважением произнес смотритель боя, и трибуны снова зашумели. Проклятия, мольбы, восхваление и свист. Лучшая музыка, как казалось четыре года назад. Удивительно, сколько крохотные вещи кажутся большими, когда твой мир мал, молод и чист. Гранже, сидевшая в первом ряду, прильнула к плечу новенького гвардейца. Но ее взгляд, тяжелый и вожделеющий, принадлежал лишь мне. Продвигаясь в самый центр манежа неспешным прогулочным шагом, я благодарил небо за то, что в тот день мной побрезговали. Рядом с ней сидели сестры-старухи, нашептывая друг другу очередную грязь, Не требовалось слуха, чтобы понять это потому, как кривились их морщинистые и вечно недовольные лица. «Победитель Белика, получивший корону турнира еще до присяги!» Вынесли уголь смелым, фальшивую кровь ресталищ. там достался черный цвет. Моя жена сидела в верхней ложе, выставив перед собой руку, ухватившись за ограждение. Точно держала за вожжи всю арену. «Верховная наездница нашего Мерина по имени Оксал». Я задержал на ней взгляд в надежде, что она посмотрит в ответ. Тотчас к ней подсел наследник Бовиль, и жена снисходительно кивнула ему. Керчетты в руках потяжелели. Соперник не поклонился, лишь едва заметно кивнул для приличия. Я не слушал болтовню смотрителя. Есть вещи куда важнее, чем то, что случается на манеже. Союзы и распри, сплетни и игры знати Оксала. Те ритуалы, что заполняли мое расписание каждый день, пока я жил на острове. Именно там, за оградами, ближе к небу таилась подлинная власть. Местечко для тех, кто принимал все решения. Будь то бандиты Крига, владельцы ставок, и еще до боя рассудившие, кто победит, а кто уйдет с позором, или ставленники восходов, долов, наследники благородных домов, отправлявшие рыцарей в горнило войны. И ровным счетом ничего не стоил этот блеск стали, Это возня на песке. Меч не имеет силы. Даже два лучших меча, выкованных за морем. Как мог я быть очарован ими? Моя старая забытая любовь, Фёба клинка, тянули к земле. Смотритель примолк. Я вновь покосился на трибуны, но какой-то крупнотелый воснеец поднялся и заслонил мою жену. Эстес в пять быстрых шагов сократил дистанцию, заведя руку для удара. Я не успел понять, как он был хорош. Звяк! Цепь растянулась, и груз полетел в мою голову. Я чудом ушел, бестолково взмахнув мечами. Один раз, другой. Заныла старая рана в бедре, зажившая уже сотню раз. Незабытая старая рана. Эстес не позволял мне обвыкнуться с длиной цепи. То обманом подводил меня ближе, то отгонял на лишний шаг. Я запомнил его выпады, подловил миг, когда тело чуть отклонилось в сторону и сунулся вперед, вложив всю свою ловкость в правый клинок. Остриё напоролось на обод щита, поднялось к небу. Боль пронзила плечо. Следом зазвенело в правом ухе. От непривычно громкого визга толпы, от скрежета стали. Я прикусил язык и нелепо отшатнулся, хоть и было поздно. «Первый удар за эстесом из грыли! На плече осталась белая метка, спешка, то, что рождается в праздности. Для чего я здесь? Боль, усталость, тяжелое дыхание. Я заржавел, износился. Тело точно клинок, и я позабыл заботиться о нем. Теперь самый обычный во сне теснит меня, оставив след на плече. Зачем я выступаю в этом цирке? Эстос шумно выдохнул, и гиря вновь разминулась со мной, не оставив места для ответного выпада. Медлительное тело и память о том, как ловок я был, соднили хуже старые раны. Мы снова схлестнулись, и я дважды упустил свой шанс сравнять счет. Я не жалела промахи, лишь о том, что все еще пляшу на Ристалище. Ради чего? Как глупо греметь сталью, когда нет жизни и смерти, только потеха. Только мелый уголь на чужом доспехе. Бескровный, пустой бой. Теперь я плох даже в нем. Эх! Во сницу увлекся нападением, и я заметил, что устал не один. На верхней ложе, позади Эстаса, поднялась небольшая фигура в бежевом платье. Жанетта Малор. Я сражался здесь. Я выступал на манеже и был дураком для нее. Эстас бил в полную силу. Пронзая воздух то у его плеча, то у бедер, то, едва задевая верх шлема, я сберегал мечи. Один неверный удар расколол клинок, когда я бился с беликом, а я считал каждый серебряк, оставаясь в криге. Теперь в этом нет нужды. Клинок легко перековать. Честь семьи останется разбитой на годы. Честь. Я усмехнулся и перестал осторожничать. Остреоткнулась в обод щита, и Эстес снова отвел клинок, замахнувшись цепом. С противным скрежетом Керчетта скользнула вдоль полотнища, выискивая колено. Ее сестра зашла справа, приметив голову врага. Удар Эстеса захлебнулся, а он сам поднял пыль, поспешно отступая. Я не дал ему уйти. Поднырнув, не щадя лезвие, осыпал его ударами и почти забытые техники. Хитрости саманги сами всплывали в памяти — И керчетты двигались без приказа, по собственной воле. «Бам!» Меч врезался в висок, укрытый нащечником, и рукоять задрожала в ладони. Осыпался черный налет, обнажая сталь. «Один к одному!» — крикнул смотритель. Эстес уже утвердился на ногах. Он был хорош для восницы, Освоил что-то сложнее булавы. Он был хорош для капрала. Соображал, прежде чем замахнуться, и умел отступать. Он был хорош от того, что я совсем заржавел и утомился от бестолковых драк. Левая Керчетта упредила его выпад. Эстес отшатнулся, увел локоть назад, и цепь на миг исчезла за щитом. Я жадно бросился влево, наметив два удара, под брюхо и в плечо. Лезвия отправились к цели. Я перенес вес на левую. И только тогда осознал свою оплошность. Спешка. Ошибка долгой праздности. Цеп выскочил из защита. Корпус Эстеса повернулся следом. Груз должен был задеть мои ребра, оставить след, сравнять счеты. Но Эстес едва шевельнул плечом и дал мне уйти, подставив грудь под удар. Я отчетливо видел в прорезях опасного шлема, как веселье заискрилось в чужих глазах. Это веселье осталось там, когда клинок оставил черную полосу на его груди. «Два к одному!» Радостно вскрикнул смотритель, будто только и ждал, когда я получу преимущество. «Ведет из зло, Лейн Тахари!» Эстос отшагнул. Слишком лениво, но достаточно проворно, чтобы толпа завыла в предвкушении. Он сделал полукруг, будто боялся подойти ближе, высматривал прорехи в моей защите. Я стоял, опустив мечи чуть ниже, чем следовало на манеже. Слова нашлись не сразу. «Как это понимать?» На щите Эстеса, расписанном под рыбью чешую, точно копать чернели следы керчет. Эстес не ответил, только зазвенел цеп и я снова отступил. Он нещадно погнал меня по песку вдоль ограды. И девицы охали, и мужчины подбадривали нас, перемежая советы с бранью. От жары и тяжести доспеха я горел, будто этого мало изнутри меня спекала ярость. «Ах, вот как!» Цепь изогнулась в воздухе, потянув за собой груз. Я пропустил удар, поддавшись. Эстес распахнул глаза и увел цепь в сторону, едва-едва избежав столкновения. Чего творишь? процедил он сквозь зубы, отступив. Мы разошлись, точно два трусливых кота, испугавшихся драки. С трибун не успели заметить столь нелепую заминку. Я перешел в наступление, изрезав воздух перед носом Эстеса. Подонок, принявший деньги. «Продажная мелочная тварь! Он мог бы победить, мог бы отказаться! Должно быть, ему в радость так унижаться, пока кошелек полон! Должно быть, это нравилось и мне, коль уж я так долго оставался в криге!» Стиснув челюсти, я нанес ему последний удар. Будь кто на моем месте, точно заметил бы, что соперник даже не потрудился его отвести. Лезвие ударилось об выставленное плечо за щитом, затупилось и отскочило». Три к одному! Победа за домом Тахари! А потом, когда толпа взревела, Эсто с силой швырнул цеп на землю и пнул сапогом холмик песка, сыграл свою роль, выступил со мной в этом цирке. Хороший бой, бесцветно сказал он, чуть переждав. Наклонился, поднял цеп, стряхнул с него песчинки и отправился на выход, насвистывая мотив похабной песни. Я молча стоял, провожая его взглядом. А когда поднял голову, жены на трибунах уже не было. Снаружи ресталище. В тени лиственницы, на аллее, ведущей к резиденции, Жанетта стояла, похожая на статую. Собранная, величавая, холодная. Только оказавшись перед ней, я вспомнил, что забыл чертов шлем на одной из скамей. «Вы верно удивлены, почему я не спешу вам навстречу и не поздравляю со слезами на глазах, как положено достойной жене?» В голосе Жанетты не было усмешки, но под ребрами что-то кольнуло. Я приблизился на два шага, не находя слов. «Все потому, что я не сомневалась в вас». Жанетта бережно потянулась к моей щеке. «Ни мгновение не сомневалась». Я взял ее руку, остановив в дюйме от лица. «Вы заплатили Эстасу!» Улыбка приподняла уголки ее губ и тут же затерялась на собранном спокойном лице. «Стоило бы вызвать вас на поединок чести за то, как вы порочите имя моего мужа, но так и быть, поскольку вы он и есть, я буду милостива. Есть женщины, с которыми невозможно спорить. Я осторожно опустил руку. Жанетта вдела пальцы в пропуски на моей перчатке. Ладонь зачесалась. «Почему?» — глухо спросил я. Жанетта молча повела меня вдоль аллеи. Все дальше и дальше от толпы, прохожих, надоедливых зевак и торговцев безделушками. Мы встали под широкой аркой, первой из многих, ведущих к пустому зданию королей. «Теперь вам нельзя проигрывать, первый мечник», — шепнула она возле моей щеки, приподнявшись на носочках. Шепнула, хоть никого и не было рядом. Больше ни как да Сьюзан Коул на улице Хоксела «Миледи, уверяю вас», — на ходу тараторил клерк, — «из всех имен вам покажется интереснее всего та дюжина, что я». «Вот и посмотрим». Мы добрались до просторного дома на улице Зеленщиков. Харун воспользовался деньгами, как полагается наместнику. Выбрал отдельное жилище и не самое дурное, хоть Вокселе давно разучились строить. За нами следили? тихо спросила я у Ганта. Тот неуверенно покачал головой. Останься снаружи, запоминай лица. Снова кивок, уже увереннее. Человек многих талантов уж точно способен простоять без дела не полный час. На входной двери кто-то в спешке вырезал срам небольших унизительных размеров. Клерков не любили ни в одном городе, но Харун стыдливо прикрыл художество рукой. Перед тем, как пустить нас за порог, он попросил повременить и залился краской, отчего ожог на лице почти затерялся. Вуд не слышал просьбы, не подкрепленные золотом, отодвинул клерка плечом и тут же наступил на грязную одежду, сброшенную явно в попыхах или от пьянства. «Прошу вас, одну минуточку!» Показалось, что Харун решил поклониться – Он судорожно собрал скомканные и замызганные вещи. Я поморщила нос. В доме стоял запах сжженных луговых трав, перемешавшихся с чем-то более горьким, густым. «У нас гости!» — вдруг выкрикнул Харун. «Почтенные гости!» Вуда оскалился и с великой радостью достал палец, а затем исчез за поворотом в коридоре. Джереми заслонил меня телом, а клерк отчаянно замахал руками. «Нет-нет, миледи, вы не так по...» взвизгнули какие-то девицы. «Как это понимать?» — взволнованно спросил мужской голос. Я шагнула за угол к источнику звука. Просторная комната оказалась спальней. Вуд с тоской замер у огромной постели. В той, без особого успеха кутаясь в одеяло и простыни, расселась нога троица — юноша и две молодые девицы. Харун из порозовевшего стал ярко-малиновым. «Какой срам!» — подал голос Джеремина без прежней страсти, свойственной ему в волоке. «Это бордель или курильня? Я не пойму!» Троица переглянулась. Одна девица уже успела натянуть нижнее платье, повернувшись к нам спиной. Клерк обрел до речи, встал между нами и развел руки. «Э, миледи, это музыканты и...» «Мы, пожалуй, пойдем». «Миледи?» — изобразив реверанс, сидя, ответил юноша. Его соседки уже стояли босыми ногами на полу и высматривали путь к отступлению. На пути стоял погрустневший Вуд, так и не расставшись с палицей. «Пусть идут?» — с надеждой спросил Харун. Моя выдержка не подвела. Бровь лишь слегка поднялась вверх. Я отошла в сторону и кивнула Вуду. Горец посторонился. Инструментов у труппы не было. «Музыканты и певцы», — зачем-то продолжал убеждать меня клерк. «Они никоим образом не». «Меня волнуют только имена». Я поискала взглядом кабинетный стол, ящик, что угодно, где могли бы храниться бумаги. Харун почесал затылок, обернулся в сторону двери. Та захлопнулась за гостями. Его губы зашевелились, явно перебирая разные слоги на вкус. «Это была ли...» «Лия, миледи». «Не их имена, черт вы тебя побрал!» Вуд с надеждой натирал большим пальцем рукоять палицы. Харун нервно посмеялся. «Да-да, «Э, как же я так оплошал? Сейчас-сейчас». Клерк постучал пяткой по половицам в углу. Откуда-то извлек нож для бумаги, подделал им доску и достал из ниши увесистый сверток. Что должно приключиться с человеком, чтобы он прятал бумаги, которые большинство и прочесть-то не сможет? Прятал в таком месте, с такой тщательностью. «Вот, все здесь. Абсолютно каждое подозрительное имя, как вы и просили, учтено». Он с явным усилием держал сверток двумя руками. Чтобы разобрать такую стопку бумаг за день, в волоке сидело пять клерков от рассвета до последнего луча. Я ничем не выдала своего смятения. «Скажи, Харун». Я развязала сверток, и пыль защекотала нос чем та дюжина имен отличается от... от всех этих. Стоило убедиться, что меня не пытаются надурить. Я села на единственный чистый стул, не заваленный вещами, и принялась разбирать список. После первых трех листов закружилась голова. Мелкий почерк, написано с чанием: Имена, чин, если таково есть, жилье, если таковое имеется, день визита, суммы. Лавочник, конюх, ювелир, зеленщик, графиня, гвардеец, банщик. Им не было конца. «Та дюжина, миледи!» Харун сжимал уголок столешницы пальцами. «Появилась на пороге банка с тех пор, как вы поставили меня наместником». Я перевернула еще несколько листов. «Остальные?» Джереми резко отдернул руку, когда я взглянула на него, Он топтался возле смятой постели и приподнимал оставленное одеяло. Из-за шлема я не видела, что именно отражалось на лице пса. «Остальные?» Но «Я взял на себя смелость перебрать бумаги, спросить тут и там, как вы желали знать. Я бы не стал утверждать, то есть полагаться на достоверность, если вы понимаете, миледи». «Трудно поверить в то, что не увидел собственными глазами». Кивнула я, прервав ненужные объяснения. Харун закивал следом точно шут. «Надеюсь, тебе понравилось быть моим наместником». Я покосилась на раскиданные вещи у изголовья кровати. Джереми сделал шаг в сторону. «И ты знаешь, что за хорошую работу я награждаю, как никто другой». Харун снова кивнул и потянулся, чтобы почесать некогда обожженную шею, но вовремя остановился. Вуд стоял, прислонившись к проему, Живой памятник моей щедрости. Будь ты горцем, самым низким безродным псом, выполнишь поручение, и награда не заставит себя ждать. И надеюсь, что ты тщательно отобрал эти имена, Харун. Не хотелось бы два раза злиться на одного человека. Перевернув стопку листов, я взялась за последнюю страницу, сверилась. Дюжина имен повторялась в двух списках: полном и укороченном, но с некоторыми изменениями. Харун тут же приблизился и заговорил. «Вы, верно, уже подметили, что три имени я не перенес в ваш список, миледи». Некий Ормун-тремесленник, старик-ветеран Гуд, Розалинда. «Женщина?» Я вскинула бровь. «За деньгами чаще присылали мужей, братьев, сыновей. Разумная осторожность, если с тобой не ходит охрана». Харун прочистил горло. «Да, миледи». Возможно, от постоянной тревоги голос его сделался тише. «Мертва, как и те двое, уверяю вас, не вошли в короткий список по той же причине». «Вот как? Личный визит к священникам, родня усопшего?» «Нет, что вы, упаси все благая мать. Сведения мы собираем каждый божий день от могильщиков, цирюльников, настоятелей, по всем именам, что имеются». «Хорошо ведь знать, с кем имеешь дело, когда даешь заем. Да уж кому я это рассказываю?» Он хохотнул и не мог найти место рукам. Я посмотрела на кипу бумаг. Под ребром заколола. «И сколько из них мертвы?» Клерк сложил руки на животе, поглаживая ладони большими пальцами. «Больше пропавших, миледи, и...» Я задержала дыхание, стараясь ничего не упустить. Харун занервничал еще больше. «И тех, кто ничем не примечателен». Хриплый голос Ганта опередил меня. «Ими стоит заняться в первый черед. Верно, миледи?» Все подскочили. Никто не услышал, как хлопнула входная дверь. «Я сказала тебе приглядывать за улицей!» Гант не выглядел виноватым. «Там никого, миледи. А уж если кто и был, он убрался прочь, когда вы оставили меня снаружи». Харун не интересовался улицами, слежкой и гантом. — Если позволите. Большая часть запрошенных сумм с той самой печатью мелочи, но я все учитывал, как вы и сказали. Я подошла к забрызганному капелью окну, взглянула на темнеющие улицы Оксала. Шпили резиденции все так же смотрели в небо пустой резиденции, где мой отец падал на колени перед клерками, ожидая помощи короля, герцога и всех его бестолковых отпрысков. Не дождался. «Пойдет», — сказала я, прикрыв ставень. «Не хотелось бы звучать точно отчаянная крестьянка или попрошайка у храма, но именно в такой тупик мы и зашли, следуя за Густавом». «Тогда, миледи, только прикажите». Я вернулась к столику, не вступая в грязные следы, оставляя новые. «Гант наш главный умелец в вопросах смерти, не так ли? Мы начнем с мертвецов из малого списка». «Смертвецов?» Я позволила себе улыбнуться. «Хочу убедиться, что мы не застанем их в добром здравии». Стопка имен заполнила бы собой хорошенький ящик в кабинетном столе. «А потом...» — вздохнула я. — Если управимся до осени, займемся живыми.